Глава 37. Ленинский проспект. Чтобы узнать адрес покойной вдовы академика контимирова Нины Прокофьевны, скончавшейся много лет назад, и самое главное имя и фамилию зарегистрированного вместе с ней в квартире сожителя, факт регистрации сам по себе являлся спорным, может, любовник Кантемировой обитал у нее на птичьих правах, полковник Гущин должен был обратиться за помощью на Петровку 38 чтобы столичные коллеги задействовали свои немалые возможности по московским базам данных. Однако отношения Гущина с Петровкой всегда были крайне сложными и противоречивыми. Гущин колебался, кланяться в ноги не желал, начал выяснять, от чего буксует проверка Дениса Астахова, которую ведут его подчиненные. «Он дважды терял паспорт», — объяснили свою медлительность Гущину оперативники. В январе текущего года, еще 10 лет назад, обращался с заявлениями в полицию об утере паспорта. Сведения о какой-либо регистрации давности давностью 20-25 лет утрачены, не внесены в базы данных. В 11 часов вечера полковник Гущин, поправ собственную гордость, позвонил напрямую замначальника столичного главка и вежливо попросил содействия. Естественно, ни Макар, ни Клавдий Мамонтов при разговоре не присутствовали. Они просто ждали. Помогут столичные профи или кинут полковника Гущина, разбирайся сам, как у Миш. Время тянулось убийственно-медленно. Рассвело. Они все ждали у моря погоды. В семь утра полковник Гущин, усталый, измотанный, осознавший, что его звонок и унижение были, видимо, напрасными, сказал Клавдию Мамонтову и Макару, чтобы они ехали домой. Поспить хоть немного. Однако друзья не мыслили оставить его в одиночестве в такой момент. В восемь утра полковник Гущин, потерявший надежду, объявил. Он возвращается в Москву, в Главк, попробует подключить иные каналы, свои личные связи. Они все втроем вышли из полицейского управления. Гущин направился к патрульной машине, Макар и Клавдий Мамонтов поплелись к внедорожнику. Препятствие, возникшее на их пути, казалось пока непреодолимым. Самое главное, от них ничего не зависело. И в этот момент полковнику Гущину позвонили с Петровки. Бывший адрес вдовы академика Нины контимировой Ленинский проспект, сотрудник столичного главка продиктовал адрес. Дом угловой на площади Гагарина. Контимировой принадлежала двухкомнатная квартира на шестом этаже. Вместе с ней в течение пяти лет по данному адресу был зарегистрирован Денис... «Как его фамилия?» — хрипло спросил полковник Гущин. «Астахов, уроженец Воронежа». Столичный коллега назвал год рождения Денни. Клавдий Мамонтов, слышавший новость по громкой связи, понял, что они в финале истории. Полковник Гущин горячо поблагодарил коллегу за помощь, вытер из испарину и убрал мобильный. «Наш не Дени, Денис Астахов», — объявил он, — «что мы предполагали, то и получили, хоть и запоздало Сосед Натальи Гулькиной по Сарафанова, он не просто был вхож в семью контимировых Он жил с матерью Искры, пытался на ней жениться, как нам говорили, завладеть квартирой вдовы. Он враждовал с Искрой и лишь испуг физической расправы заставил его тогда отступить. Но разве подобные вещи прощаются?» И уж, конечно, он знал и про борщевик Сосновского, и про кавказскую историю с убийствами. Клавдий Мамонтов вспомнил высокого темноволосого мужчину, вышедшего им навстречу из леса в Сарафаново в тот роковой день. Не искра Кантемирова являлась его главной целью. Макар выглядел одновременно ошеломленным и сосредоточенным. «Мухина! Он вам, Федор Матвеевич, тогда сказал, я бывший брокер, а сейчас безработный. Он мошенник». Те три миллиона Ирины Мухиной... Я думаю, он ее уговорил, обманул. Выманил у нее деньги. Может, под предлогом игры на бирже или в качестве инвестиций в липовый проект. Мухина — деловая женщина. Так просто бы она с тремя миллионами не рассталась. Астахов Дэнни запудрил ей мозги. Оптом он располагает. Некогда он охмурил, свел с ума женщину-учёного, вдову Нину Кантемирову, а с Мухиной — классический развод. Он подсунул ей свою сестрицу, менеджера Сбербанка. Они на пару ее обманывали. Она отдала им три миллиона, а они водили ее за нос. А затем ситуация изменилась. То ли Мухина стала требовать деньги назад, то ли поняла, что ее нагрели мошенники. Нам про их телефонные контакты сказали Анна Астахова, их резко оборвала еще в марте. она это из списка, это ж теперь ясно кто. Астахова, наверное, использовала палёный номер телефона. Но, видимо, и обрыв связей не сработал. Ирина Мухина требовала у них деньги назад, и Астаховы решили ее устранить. Но брат с сестрой страшились разоблачения. Все же они контактировали с Мухиной долгое время. Она приезжала к Анне в отделении банка, их могли видеть свидетели. Поэтому Астаховы придумали план, как спрятать убийство. В серии с двумя другими, одновременно давая нам наводку на семью Кантемировых, с которой у Дэнни личная вражда еще с юности. Выбирая искру на роль жертвы, он в своей инсценировке серийных убийств мстил ей, а следствию подставил в роли виновного Левку. Но ну, бедняга Гулькина попалась ему на глаза на даче. Ему было легко ее подстеречь и убить. Они, брат и сестра Астаховой, сообщники, все совершили вместе, действуя заодно. Полковник Гущин, Клавдий и Макар снова вернулись в управление. Гущин поднял из протокола допроса адрес Дениса Астахова. Он хотел задержать его первым, а затем уж отправиться в Сарафаново-Канне. Однако все пришлось быстро поменять, когда главковская опергруппа, срочно выехавшая с Никитского переулка по адресу проживания Астахова, сообщила, что его квартира пуста. «Сарафаново — Сарафаново! — скомандовал полковник Гущин. «Даже если Дэнни после убийства Искры решил сменить локацию, залечь на дно, мы его через сестрицу достанем. Надеюсь, она от в Сарафаново до сих пор обретается. У нее же вроде отпуск». И они в сопровождении патрульных машин двинулись в Сарафаново. Возвращались туда, где все и началось. Однако Клавдий Мамонтов не знал, что их ждет в тихом дачном поселке, ставшем эпицентром бури событий.